в 1522 году по приказу Василия III смещается и заточается в монастырь митрополит Варлаам. А его преемнике Данииле так говорит опальный боярин Беклемишев. Учительного слова великому князю от него не слышно и не печалуется ни о ком, а прежние святители сидели на своих местах в мантиях и печаловались государю о всех людях. Слабость церкви особенно сказалась в деле о разводе великого князя с его неплодной женой Соломонией. Против этого незаконного развода выступали Максим Грек и восточные иерархи, приславшие свой голос. Но повинуясь князю, Даниил насильно постриг Соломонию и обвенчал великого князя с Еленой Глинской, матерью Грозного. С Анном Грозным трагедия московского православия принимает поистине небывалый масштаб. Царствование Грозного завершает развитие русской теократии. В 1547 году он принял помазание на царство, по примеру, как он говорил, греческих царей и прадеда своего Владимира Мономаха, и явился первым прирожденным Божьей милостью царем. В 1557 году он получил утверждение этого сана от восточных иерархов. Его царствование началось с памятного многообещающего введения, в котором снова, казалось, зазвучал и голос церкви, голос совести, призыв к христианскому строительству. Это время митрополита Макария стоглавого собора, Время завершения и русского православия в его именно национальном самоутверждении, время Сильвестра и Домостроя. О том, что это внешнее благосостояние было больше всего именно внешним, мы скажем ниже. Но даже оно было оборвано, когда в шестидесятые годы наступила страшная реакция, все государство покрывшее зловещей тенью опричнины. Победа самодержавия оказалась обогренной мученической кровью митрополита Филиппа, 1569 год. Его обличение Грозного было последним всенародным открытым обличением царства церковью. «Я пришлец на земли и готов пострадать за истину. Где же вера моя, если умолкну?» Но после него церковь как раз умолкла надолго. Его преемники, Кирилл и Антоний, были уже только безмолвными свидетелями дел Грозного. Где лики пророков, обличавших неправды царей? Где Амвросий, смиривший Феодосия? Где златословесный Иван, обличивший царицу златолюбивую? Кто отстоит обидимую братью? На эти вопросы Курбского русская церковь постепенно отучалась давать ответ. При слабом Феодоре Иоанновиче был еще заточен митрополит Дионисий, осмелившийся, правда уже не только церковно, но и в политическом союзе с Шуйским, обличать могущественного Годунова. Но когда 26 января 1589 года Патриарх Константинопольский Иеремия торжественно возвел в патриархи митрополита Иова. А через два года пришла в Москву грамота об учреждении в России патриаршества. Русская церковь была уже даже не в плену у государства. Она составляла с ним один, закованный в сакральный быт, мир. Внешне, как мы уже сказали... С московским царством приходит и завершение русского православия, его царственное самоутверждение. Оно прежде всего выражается в централизации не только церковной жизни, но и самого предания русской церкви. Покорению Москвой уделов соответствовало и своеобразное покорение московским церковным центрам всех местных духовных традиций. Средоточием русской святости должна стать Москва. И вот туда, часто насильно, свозятся святыни из славных и древних городов. В Успенский собор привозятся из Новгорода икона Спаса, из Устюга икона Благовещения, из Пскова Псково-Печерская, из Владимира Адигитрия, из Чернигова мощи князя Михаила и боярина его Феодора. При этом проявляется часто поразительная мелочность местного национализма. Первый владыка-москвич в Новгороде, Сергий, не хотел почтить мощей своего новгородского предшественника, святого Моисея. Иоанн III, посетив Хутонский монастырь, унизил мощи преподобного Варлаама предмосковскими мощами и был вразумлен грозным появлением подземного огня. Главным вдохновителем и исполнителем этой централизации был митрополит Макарий. В его четьях-минеях собраны были все книги, чтомые, которые обретались в русской земле. Жития святых по днямах памяти, слова на их празднике, многие их творения, целые книги священного писания и толкования на них. Собирание всего этого книжного сокровища многим имением и многими писарями, продолжалось около 20 лет. Макарию уже приписывается составление степенной книги, обширного сборника сведений по русской истории. Другим памятником этой эпохи, отражающим завершительную стадию русского православия, остался домострой священника Сильвестра, современника и сотрудника Макария. «Эта книга дидактическая, неописательная, и в ней начертывается теоретический идеал, а не изображается повседневная действительность» Протеерей Георгий Флоровский. Тем важнее отметить ее замысел, желание все, вплоть до мелочей домашнего быта, уложить в окончательную систему, всю жизнь на деле превратить в обряд. В обряде этом – Наравне с, несомненно, христианским настроением и аскетизмом прорывается азиатская грубость. Побои, например, становятся одним из главных средств поддержания христианского быта в его благолепии, а также и методом воспитания. «Мировоззрение русского человека упростилось до крайности», пишет профессор Федотов об этой эпохе. «Даже по сравнению со средневековьем. Москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть для него нечто более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость некоторых жестов, поклонов, словесных формул, связывает живую жизнь, не дает ей расползаться в хаос, сообщает ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь эта эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебилость идеалом женской прелести. Христианство соскорнением мистических течений Заволжья превращается все более в религию священной материи. Это ритуализм но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как евреи в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Но как раз потому, что домострой не описание, а идеология, в самом его появлении можно усмотреть один из признаков того глубокого духовного неблагополучия, подлинного кризиса который скрывается за внешним благолепием и ладом московской церковной жизни. Не говоря уже о многочисленных недостатках самого церковного общества, духовенства, монахов, мирян, о которых свидетельствует Стоглавый собор, задуманный Грозным как раз как исправительный или, по слову протоирея Флоровского, даже реформационный, о падении образования, об обряда верии, остатках язычества и так далее, нельзя не отметить брожение умов, перебоев мысли, тревоги самого церковного сознания. Такое брожение чувствуется уже в XIV веке, в новгородской ереси стрегольников, движении рационалистическом и противоиерархическом. Еще симптоматичнее, в XV веке, ересь жидовствующих, В ней своеобразное вольнодумство причудливо сочетается с темными астрологическими интересами. Затем начинается знаменитый спор осифлян, то есть последователей Иосифа Володского, с заволжцами, монахами заволжских скитов, главным идеологом и учителем которых был преподобный Нил Сорский. Внешне это спор о монастырских владениях, о праве монахов владеть селами то есть быть имущественным классом в государстве, и о казни еретиков. На деле, конечно, сталкиваются два различных понимания самого христианского идеала. В своей книге «Пути русского богословия» протоиерей Георгий Флоровский говорит по этому поводу о столкновении двух правд, причем правду Иосифа Володского определяет как правду социального служения. Самого Иосифа, пишет он, меньше всего можно назвать патоковником, и никак не повинен он в равнодушии или в невнимании к ближним. Он был великим благотворителем, немощным сострадателем, и монастырские села защищал он именно из этих филантропических и социальных побуждений. Самого царя Иосиф включает в ту же систему Божьего тягла, и царь подзаконен и только в пределах закона Божьего и заповедей обладает он своей властью. А неправедному или строптивому царю вовсе и не подобает повиноваться. Но какова бы ни была внутренняя правда Иосифа, система его слишком хорошо подходила к тягловому характеру московского государства, слишком очевидно соответствовала его утилитарной психологии и торжество ее было торжеством уже неправды, а именно заключенной в ней внутренней опасности психологического подчинения христианства миру сему и его нуждам. С этой точки зрения, разгром заволжского движения, несмотря на осложненность всех этих споров политическими мотивами, был подавлением и духовной свободы церкви, несводимости ее к одному государственному или социальному служению. Заволжцы жили исконной духовной традицией православия, процессом духовного и нравственного сложения христианской личности. И снова в этом опыте подлинной духовной свободы пробуждалась как раз и социальная совесть, протест против религиозного насилия, против московского всепожирающего тягла, против безостаточного подчинения человеческой личности строительству. Но сильнее всего за всеми этими спорами и перебоями чувствуется постепенный отрыв официального русского православия от творческих традиций своего вселенского прошлого. Освобождение от канонической зависимости от греков оборачивается постепенно недоверием ко всему греческому вообще, к противоположению своего русского православия, своей русской древности православию греческому. В этом смысл знаменитого Стоглавого собора 1551 года, собранного по инициативе Грозного, но в большой степени выразившего настроение Макария и Сильвестра. Собор должен был исцелить вопиющие недостатки церковного общества. Замыслом Грозного была, по-видимому, глубокая и всесторонняя реформа. Но вот характерно, что ни Грозный, ни участники собора не мыслили этих исправлений, как проверки себя по надежным критериям вселенского предания церкви, как творческого обновления их в новых условиях. Греческую веру Грозный не любил и вдохновлялся Западом. Но на его либеральные вопросы собор ответил утверждением старины, именно старины, того, что было при предках. Не истины. Так в полной неудаче исправления богослужебных книг, в вопросе назревшем уже тогда, сказалось отсутствие всякой подлинной перспективы в сознании укрепителей русского православия. В полуграмотных неоправданных переводах, ими утвержденных, в беспомощности при определении критериев уже заложена была язва раскола. Здесь сказалось впервые так сильно и ясно недоверие к мысли и творчеству. Спасение виделось только в неукоснительном сохранении старины. И в этом беспомощном консерватизме открывается весь трагизм, вся глубина московского отрыва от живой православной культуры. Спасением стало соблюдение устава, исполнение обряда. Но обряд из-за непонимания его людьми стал уже самоцелью, так что даже явные ошибки в тексте, освещенные древностью, оказывались неприкосновенными, а их исправление опасным для души. Наконец развелась уже простая боязнь книги и знания. Сами учителя, по словам Курбского, прельщали юношей трудолюбивых, желавших навыкнуть Писание, говоря... «Не читайте книг многих», и указывали, кто из ума изступил, и он сица в книгах зашелся, а он сица в ересь впал. Типография в Москве была закрыта, а русские первопечатники Иван Федоров и Петр Тимофеев обвинены в ересе, и призельного ради озлобления от многих начальника священно и учитель удалились в Южную Россию. Сам царь вступился, наконец, за книгопечатание и снова открыл типографию в 1568 году. И только в свете этого обрыва творческой богословской традиции можно понять все роковое значение той первой «встречи с Западом», которая происходит в России одновременно с торжеством Московского царства. Роковым в ней было то, что это не была свободная встреча, свободный спор, а либо замена византинизма западным влиянием, либо же огульное отвержение всего западного как чумы. Национальное самоутверждение Руси совершалось против Византии, но в нем отвергалось и вселенское православное наследие. Начиная с Ивана III. В придворных кругах начинается настоящее увлечение Западом. Брак Ивана Третьего с Софьей Палеолог, официально делавший Москву наследницей Византии, на деле открывал дверь итальянскому возрождению, сложным и противоречивым западным влиянием. Западником был и Василий Третий, а его доктор Николай Немчин вел даже переписку о соединении церквей. Характерно, что когда в Новгороде при просвещенном митрополите Геннадии начали новый перевод Библии на славянский язык, решающим оказалось влияние не греческого текста, с которым вообще не справлялись, а латинской вульгаты. Вообще, при Геннадии мы наблюдаем целое движение латинского стиля в Новгороде. Столь же очевидно, что и в известном деле Дьякове Сковатова Речь шла именно о западных нововведениях в иконописи. Весковатый не принимал нового стиля московских икон, а в них как раз и начинало чувствоваться влияние западных образцов, особенно гравюр. Преобладание аллегоризма, рассказа, над символическим иератизмом византийского и древнерусского канона. И, наконец, особенным трагизмом веет от осуждения преподобного Максима Грека в 1521 году. Максим сам долгое время провел на Западе и прошел сложный духовный путь. Но в России он оказался защитником именно отеческой традиции, творческих преданий христианского Востока. Повторяем, роковой была не сама встреча с Европой, а не свободный характер этой встречи. И если от Византии Москва ограждалась своей стариной, то этот же эффект сознания в конечном итоге противопоставила и Западу. Но увлечение Западом на верхах Церковь ответила анафемами, но не западным ересям, а самому Западу за то, что он Запад. При смешении существенного с несущественным обредовый религиозный взгляд. Простирался и на обыкновенные житейские вещи и обычаи. Все свое, русское, казалось православным. Все чужое, еретическим и басурманским. Русские носили бороду. И борода стала существенным признаком принадлежности к православию, а бродобритие к латинской ереси. Стоглав определил над бродобритым «ни отпевания, ни сорокоуста не творить». Ни просфоры, ни свечи по нем в церковь не приносить. С неверными да причтется. Знаменский. При такой психологии свободная встреча, свободный спор оказывались невозможными. Или испуг, или слепое поклонение. Эти два полюса русского отношения к Западу сохранятся надолго. Когда при Годунове послали за границу несколько молодых людей для науки, Они уже не вернулись домой, остались на Западе, изменили православие. И подобно тому, как было в костеневшей Византии последних веков, в московском царстве святость, дыхание духа, который дышит где хочет, уходит постепенно в леса, на окраины, на периферию. Это эпоха северных подвижников, в борьбе с дикой и немилостивой природой, обретавших внутреннюю свободу. Святой Александр Свирский, Корнилий Комельский, Макарий Калязинский, Савватий Зосима Герман Соловецкий, Антоний Сийский, Нил Столбинский. Этот список имен можно было бы продолжить. Святость не оскудевает. Святая Русь продолжает расти параллельно с Русью Великодержавной. Только смешивать их не следует. Не умирает и настоящая жажда святости. Может быть, именно тогда, в эпоху огрубения, понижения нравственного уровня, отрыва внешнего благочестия и благолепия от их нравственного и богословского вдохновения, единственным ощутимым идеалом всего общества становится одна абсолютная святость. В мире можно поддержать, охранить, зафиксировать христианское обличие. Но так очевидно, что мир возле лежит и что само это христианское обличие, все это благолепие быта, обряда, формы, в конечном итоге исполнено одного призыва – к совершенному уходу, к какой-то запредельной свободе, к исканию нового неба и новой земли, в которых живет правда. Тогда, в эпоху этого государственного тягла, зафиксированного быта статической тяжкой сакральности, Созревает в России тип странника, бродяги, вечного искателя духа и правды, свободного свободой полного отрешения, но в ней обретающего единство с людьми и природой. За Русью парадной, самодовольной, бытовой рождается другая, безбытная, легкая, вся озаренная видением иного идеального мира, любовного, справедливого, радостного. Этот духовный максимализм не восстает против церкви, ничего в ней не отрицает, напротив, живет от нее получаемой благодатью. Но создается опасная привычка отделять в церкви объективное, то есть саму благодать, от ее носителей, от самого церковного общества. Русский человек верит в необходимость священника как совершителя таинств, но перестает ждать от него чего-либо другого. Научение, руководство, нравственного примера. Да и что можно было ждать от духовенства при полном отсутствии школы, при все растущей зависимости от своей паствы, бедности, забитости и грубости? Достаточно прочитать правила Стоглавого собора о белом духовенстве, чтобы убедиться в падении его уровня в московскую эпоху. Поп – перестает быть главой, отцом, пастырем общины, чтобы стать требоисправителем. И потому неофициальные иерархии ищут живые души утоления своей духовной жажды, духовного руководства, а у старцев, святых, отшельников. Церковь общества выпадает из самого церковного сознания, остается грешный мир, и в нем источники благодати, отдельные центры, прикоснуться к которым становится заветной мечтой. Духовная жизнь уходит все глубже в некое подполье, становится таинственной подземной рекой, никогда не оскудевающей в России, но все меньше влияющей на жизнь государства, общества и в конечном итоге самой церкви. В истории русского православия московский период знаменует неорганическую эпоху, а глубокий перелом, кризис и разделение. В свете этого кризиса нужно толковать и XVII век, последний век до Петровской Руси. Он начинается со смуты, кончается Петром. Его часто противополагали следующие эпохи, как темный фон великих преобразований, столетие стоячее и застойное. В такой характеристике правды очень немного. Да, еще многие живут в это время по старине и обычаю. У многих даже чувствуется обостренная потребность всю жизнь заковать в некий торжественный обряд, освященный, если и не священный. Но о нерушимости отеческих устоев и преданий, резонерствовать и беспокоиться, начинают обычно именно тогда, когда быт рушится. И вот в бытовом пафосе XVII века чувствуется скорее эта запоздалая самозащита против начавшегося бытового распада, упадочное бегство в обряд, нежели непосредственная целость и крепость быта. Протоиерей Георгий Флоровский. В XVII веке вскрывается и обнажается кризис московского православия. Путь Москвы оказывается тупиком. Тупик же делает неизбежной Петровскую ломку. Две главные темы определяют собой жизнь русской церкви в XVII веке. Это встреча с Западом через киевское православие с одной стороны, раскол старообрядцев с другой обе имеют огромное историческое значение. Первое возвращает нас к той киевской митрополии, которая осталась, как мы видели, за чертой московского православия в XIV веке, в момент начинавшегося собирания земли русской вокруг Москвы. Это разделение русской церкви на две митрополии объясняется в первую очередь политической причиной. Соперничеством между Москвой и Литвой за центральное место в государственном собирании. В XIV веке Литва была фактически русской землей и могла претендовать не хуже Москвы на собирание уделов. Отсюда стремление литовских князей завести своего, независимого от Москвы, митрополита, которое и увенчивается успехом в конце XV века. Но еще раньше, благодаря браку Егелла с Едвигой Польской, 1386 год, литовское княжество оказывается сначала в личной унии с Польшей, а затем, после последнего взлета литовской независимости при Витовте, 1398 год, уже и в окончательном государственном с ней единстве. А это означает, что с середины XV века юго-западная митрополия оказывается под властью римско-католических королей, в непосредственном контакте сначала с католицизмом, позднее с протестантизмом, под непрестанным и очень сильным натиском инославия. Историю этой трагической борьбы описывать здесь невозможно. Трудно себе представить что-нибудь более отдаленное от подлинного единства церкви, чем то, что тогда проводилось огнем и мечом, осуществлялось в лжи и насилии, на века надламывало народную душу, отравляло христианство стихийной ненавистью и называлось «унией», то есть соединением. Брест-Литовская уния 1596 года, после которой начинается период кровавого гонения на православие в Галиции, в Литве и на волыни зловещий образ Иосафата Концевича. Есть достойное завершение византийских уний, стою только разницей, что эти последние благодаря турецкому игу оказались эфемерными. Обрест Литовская на много веков вперед отравила ненавистью, разделениями, раздорами юго-западное славянство. Настоящие гонения на православие вспыхивали здесь еще в двадцатом веке. Но эта история отмечена и другим. Когда к концу XVI века почти вся православная иерархия оказалась соблазненной унией, вернее же правами католических польских епископов и имениями, защиту православия взяла на себя с одной стороны православная интеллигенция, с другой же сам церковный народ. В окружении влиятельного князя Острожского Создался первый культурный центр, была основана высшая школа. Православие защищалось пером и книгой. Сюда бежали из Москвы князь Курбский и русский первопечатник Иван Федоров. Здесь была напечатана знаменитая Острожская Библия, 1580-81 годы. Правда, здесь спорили больше с усилившимся в то время в Польше и Литве протестантизмом но важен уже сам этот замысел культурного делания в православии, этот первый очаг славяно-греческой традиции. И все же перед лицом страшного натиска иезуитов, начинающегося с восьмидесятых годов XVI века, они были посланы в Польшу для борьбы с протестантами. Решающим оказалось сопротивление народа, нашедшее свое выражение в братствах. Патриарх Иоаким Антиохийский во время своего проезда через Россию в 1586 году дал грамоту древнейшему львовскому братству. Оно могло обличать противных закону Христову, даже отлучать от церкви, обличать самих епископов. За Львовом возникли братства в Вильне, Могилеве, Полоцке и других городах. После Брестского собора именно братства становятся опорными точками литературной полемики и богословской работы. Братства организуют школы, открывают типографии и издают книги. В 1615 году возникает знаменитое киевское братство, и при содействии казаков открывается братская школа. Тут и создается главный центр юго-западного православия. Первыми влияниями здесь были влияния византийской традиции, но очень скоро усилились и влияния западные. Борясь с латинством, по необходимости обращались к западным книгам. Новое поколение проходило уже вполне западную школу. Привлекал и западный латинский пример, протоиерей Георгий Флоровский. И весь смысл, все значение этой киевской главы в истории православия. В том, что именно тогда православное богословие, во имя защиты православия от агрессивной унии, само постепенно вооружилось западным оружием, постепенно православную традицию переложило в латинские схоластические категории. Решающим оказалось влияние знаменитого киевского митрополита Петра Могилы с 1633 по 1647 годы. Это был убежденный западник, западник по вкусам и привычкам. И в Киеве, в противовес братской, славяно-греческой школе, он основал уже вполне латино-польское училище, вскоре поглотившее братское. Программа этой школы была взята из иезуитских школ, и преподавали в ней учителя, прошедшие польские и иезуитские коллегии. Здесь вопрос о православии и католичестве превратился в вопрос всего лишь о юрисдикции. Разности в вере эти западники уже не чувствовали. Вернее, весь склад их собственного ума был уже всецело латинский. И православное исповедание, надписываемое обычно именем могилы, главный богословский памятник этого движения, было исповеданием в сущности латинским, на латыни оно было и написано. Оно отвергало, правда, папский примат, но весь дух его был католическим. С могилой же начинается проникновение латинских формул и теорий и в православное богослужение. И вот в истории русского православия необычайно важной оказалась прививка ему этого украинского барокко. Еще до Петра Великого и его окна в Европу, поставившая все русское богословие, всю русскую духовную школу в зависимость от Запада. Западно-русский монах, выученный в школе латинской или русской, устроенной по ее образцу, и был первым проводником западной науки, призванным в Москву. Ключевский. Отцами нового русского школьного богословия были два очевидных латинника – Симеон Полоцкий и Паисий Легоритт. В самой Москве появляются и иезуиты, и спор о времени приложения святых даров, возникающий в 70-е годы в Москве, по самой своей теме, есть типично западный спор. Первые школы открываются в Москве по образцу киевских, и когда наступит Петровская реформа, русская богословская наука будет уже западнической. Церковь не смогла ничего противопоставить этим влияниям. Еще раз повторю, это была не свободная встреча православной традиции с Западом, а завоевание латинизмом невооруженного православия. Об этом же кризисе предания свидетельствует трагическая история Раскола. Главной причиной его был вопрос об исправлении церковных книг, но за этим вопросом в церковном сознании стояли более глубокие проблемы и сомнения. Со смутным временем кончилась изоляция московского царства. Оно оказалось на перепутье или даже на распутие. Встречи с иностранцами, участившиеся и укрепившиеся связи с Киевом, с Востоком, а также с Западом, непосредственно, настоятельно требовали приведения в порядок собственного церковного хозяйства, будили мысль скрывали односторонность, недостаточность, незащищенность московских преданий. Особенно остро в связи с книгопечатанием стоял вопрос о богослужебных книгах. В рукописях было слишком много разночтений. По каким спискам печатать? Книги литовской печати вызывали сомнения в православии. Русские книги оказывались испорченными и противоречивыми. При Михаиле Феодоровиче несколько раз споры дошли до острых разрывов и осуждений. Таково осуждение в 1618 году Троицкого архимандрита Дионисия, исправлявшего Требник. Уже в страстности этого процесса чувствуется неблагополучие, встревоженность церковного сознания. С воцарением Алексея Михайловича при дворе усиливаются реформаторские настроения. Это время усиления в Москве киевского влияния, наплыва в Россию западных людей. Но особенно следует отметить восстановление тесных связей с православным Востоком. При Алексее Михайловиче мы несколько раз видим в Москве восточных патриархов. Они участвуют и в деле Никона, и в осуждении старой веры. С ними ведется деятельная переписка. Русские люди сами ездят на восток. И вот, как ни странно, именно эти новые связи с греками оказываются одним из источников раскола и смуты. В конце концов, книги было решено исправить по греческим образцам. Этот греческий мотив исходит от царя и близкого к нему кружка ревнителей. Но в том-то и вся трагедия, что, принимая греческое, в Москве уже не разбирались в качестве этого греческого очень часто испорченного не менее русского, что вся «право» шла при полном отсутствии культурной и богословской перспективы. И слишком часто авторитетами оказывались подозрительные выходцы с Востока, искавшие в Москве милостыни или наживы, и случайно попадавшие в учителя. Исправление книг было вдохновлено не столько возвращением к духу и истине православного богопоклонения, сколько стремлением к единообразию и часто легкомысленным грекофильством. Особенно роковой оказалась роль патриарха Никона. У него была почти болезненная склонность все переделывать и перелагать по-гречески. Как у Петра впоследствии, страсть всех и все переделывать по-немецки или по-голландски. Их роднит также эта странная легкость разрыва с прошлым, эта неожиданная безбытность, умышленность и надуманность в действии. Протоиерей Георгий Флоровский. Слишком много было сразу же наложено проклятий и анафем. Слишком все проводилось приказом и указом. Но что еще хуже... Греческие книги, напечатанные в Венеции, оказывались часто подозрительными, латиномудрствующими, как и киевские издания Петра Могилы. Это не значит, что правы были ревнители старой веры, а Аввакума ему подобные, но их смущало это огульное отрицание всего старорусского чина и обряда. Это равнение по подозрительным киевлянам и не менее подозрительным грекам многие из которых действительно учились в Риме, и для этого на время принимали даже латинскую веру. Именно тут Раскол приобретает всю свою трагическую глубину, как спор об истории и особенно о смысле в ней русского православия, о судьбах христианского царства. В простой форме тревогу Раскольников можно выразить так. Если все это священное и святое московское прошлое, если Третий Рим, последний оплот и надежда православия оказываются, как утверждают новаторы, повинными в стольких ошибках и извращениях, почти в отпадении от истины, например, двуперстное перстосложение, собор 1656 года осудил как несторианское, то не значит ли это, что истории приходит конец? Иблис есть антихрист. Совсем не обряд, но антихрист. Есть тема и тайна русского раскола. Весь смысл и весь пафос первого раскольничьего сопротивления не в слепой привязанности к отдельным обрядовым или бытовым мелочам, но именно в этой основной апокалиптической догадке. Протеиерей Георгий Флоровский Раскол есть не что иное, как расплата за московскую мечту о священном бытии, о совершенном воплощении в истории на земле последнего царства. И еще глубже – расплата за коренной антиисторизм византийской теократии, отвергшей христианство как путь творчества, захотевшей остановить историю в вечном повторении одной всеобъемлющей мистерии. Здесь вскрылись и максимализм этой теории, и ее ограниченность. Ведь все православие измерялось по внешнему, по ритуалу и словам. Спор ни разу не вышел из этой удушающей обрядовой казуистики. В известном смысле раскол действительно оторвал от церкви ее лучшие силы, те, для которых уклад и быт были не самодавлеющими ценностями но проявлением внутреннего максимализма в понимании христианства и его применения в истории. Эти люди жили целостным замыслом о христианском мире, и не их вина, что сам замысел этот и в поздней Византии, и особенно в Москве, оказался отрезанным от живых источников, от творческого вдохновения о ранней церкви, суженным до типикона и домостроя. Но и их противники, не преданием и не истиной, питали свою реформу. Новые книги оказались лучше старых, исправнее, осмысленнее. Но иерархия, так легко, без углубления в самые источники веры и учения Церкви, принявшая эту реформу, слишком легко примет и другие реформы, лишь бы они исходили от власти, были сделаны по высочайшему изволению. Раскольники противились не столько церкви, сколько царству, но во имя той теории царства, которая, как бы она ни мельчала и не сужалась, видела, хотела видеть в нем царство, служащее Христу. Их же противники уже почти не чувствовали эту надвигавшуюся метаморфозу христианской таократии в абсолютизм. Таким образом, вопрос о соотношении церкви и царства снова обостряется в XVII веке. От патриотического служения патриарха Гермогена и троицы Сергиевой Лавры в смутное время, через своеобразный папо-цезаризм патриарха Филарета до Никона и Раскола. И все сильнее чувствуется, что началось перерождение государства, что стало меняться его самосознание. Даже тишайший царь Алексей Михайлович, приносящий от имени царства покаяние перед мощами святого Филиппа, по существу уже далек по своей психологии от византийского и древнерусского теократического самосознания. В Москву все очевиднее проникает атмосфера западного абсолютизма. Разрыв Никона с царем в каком-то смысле повторяет в России западный спор, о соотношении царства и священства. Это спор прежде всего о власти. Но, может быть, именно раскол делает неизбежным торжество абсолютизма при Петре Великом. Спор о значении, об оценке Петровской реформы есть, можно сказать, основной русский спор. И это также больная и острая тема для русского церковного сознания. Правда, теперь никто уже не будет защищать дух церковной реформы Петра, синодальный строй Русской Церкви, оберпрокурора и ведомства православного исповедания. Но остается глубокий, за другими часто скрывающийся, вопрос об общем смысле синодального периода в истории православия. В пределах этой книги ответить на него мы можем только, попытавшись ввести этот ответ к неизбежно упрощенной схеме. Для научного ответа еще не настало время. Жизненный ответ даст одно будущее. Вряд ли кто будет спорить с тем, что реформа Петра была прежде всего резким разрывом теократической традиции, сознательным и всесторонним переходом на западную установку сознания. Это было воцарение в России западного абсолютизма. Обычно Петра и его преемников, вообще весь петербургский период, обвиняют в лишении церкви свободы и самостоятельности. Но свободной, в современном смысле слова, церковь не была со времен Константина Великого, ни в Византии, ни в Москве. И все же, не будучи свободной, она, тем не менее, была отличной от государства не от него зависело в самом своем бытии, устройстве, жизни. Как бы далеко не заходили нарушения симфонии, они всегда оставались именно нарушениями, рано или поздно признававшимися как таковые, в прославлении, например, их жертв самим государству. А это было так потому, что государство признавало над собой высший закон, христианскую истину хранительницей которой была церковь. Западный абсолютизм, родившийся в борьбе против церкви, как раз отрицает за ней всякое право быть совестью государства, заключает ее в тесные рамки обслуживания духовных нужд, причем сам же определяет и эти нужды, и как их обслуживать. В своем попечительном вдохновении полицейское государство неизбежно оборачивается против церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от церкви, отбирает на себя, берет на себя ее собственные задачи, берет на себя безраздельную задачу попечения о религиозном и духовном благополучии народа. И если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации. И только в пределах этой делегации и поручения церкви отводится в системе народно-государственной жизни свое место. Но только в меру и по мотиву государственной полезности и нужды. Протоиерей Георгий Флоровский Канонически Синод был признан восточными патриархами и сакраментальная иерархическая структура церкви не была повреждена. Поэтому острота реформы не в канонической ее стороне, а в той психологии, из которой она вырастает. Через учреждение Синода церковь становится одним из государственных департаментов, и до 1901 года члены его в своей присяге величали императора крайним судьей духовной сей коллегии, и все его решения принимались «своею от царского величества данную властью» по указу его императорского величества. Психология это лучше всего выражено в духовном регламенте знаменитого Феофана Прокоповича. Он переносил в Россию все основные принципы протестантизма, его понимание взаимоотношения церкви и государства, в котором церковь, видимая или земная, в ту эпоху мыслится именно религиозной проекцией самого государства. Этой коренной основоположной лжи Петровской реформы русская власть не осознала и не отвергла фактически до самой революции 1917 года. В ней заключается основная двусмысленность отношений между церковью и государством отравившая одинаково и государственное, и церковное сознание. Ибо надо подчеркнуть, что русская церковь, по существу, по совести, не приняла Петровской реформы. Для нее император остался помазанником Божиим, а само это помазание она продолжала воспринимать в категориях византийской или московской теократии. Царскую власть... Государство и церковь воспринимали поэтому по-разному, исходили по отношению к ней из почти противоположных предпосылок. Византийским помазанием на царство, то есть посвящением земного царя в служение царю христианскому, а с этой точки зрения византийское миропомазание теоретически есть ограничение, а не абсолютизация царской власти. Русская церковь помазывала теперь западный абсолютизм. И на один день блестящий гвардейский офицер, по божественному праву крови и наследства, бывший неограниченным хозяином миллионов людей, действительно являлся византийским василевсом или московским царем. В сакральном облачении, с крестом на голове, снова как икона священного христианского царства». Эту икону видели в нем всегда церковь и народ, но, начиная с Петра, ее не чувствовало само государство. Напротив, оно целиком было построено на принципах западного абсолютизма. И вот эта разница между отношением государства к церкви, ведомства православного исповедания, и отношением церкви к государству, помазанник Божий, составляет главную ложь синодального периода. В Византии и в Москве церковь и государство говорили на одном языке, жили в тех же измерениях сознания. Поэтому, несмотря на все подчинение церкви государству, церковь сохраняла огромный авторитет во всех аспектах жизни государства. Теперь, благодаря различию языков, несводимости мироощущений, церковь приобретает оттенок какого-то анахронизма, остатка древности, не только внешне, но именно внутренне, психологически. Ее таократическая идеология мешает ей слишком долго просто ощутить свой плен в чуждом ей мире, осознать всю ложь своего подчинения, неправославной по всем своим корням империи, захотеть свободы, Признание уже совершившегося факта отделения церкви от царства. И тогда остается молчаливый испуг, законопослушность. Духовенство в России с Петровской эпохи становится запуганным сословием. Отчасти оно опускается или оттесняется в социальные низы, а на верхах устанавливается двусмысленное молчание. Лучшие замыкаются внутри себя, уходят во внутреннюю пустыню сердца. Эта запуганная скованность духовного чина есть один из самых прочных итогов Петровской реформы. И в дальнейшем русское церковное сознание развивается под этим двойным торможением, административным приказом и внутренним испугом. Протоиерей Георгий Флоровский Но и под этим, ставшим до конца чуждым государственным прессом, жизнь церкви не замирает. И синодальный период, вопреки очень распространенному убеждению, никак нельзя считать временем упадка, оскудения духовных сил какого-то вырождения. Слишком часто забывают, во-первых, о большой и глубокой культуре, которая, в отличие от московской эпохи, создается постепенно в церкви в эти века. Эта культура начинается, правда, с сильной прививки западных влияний традиций. Сам Петр в своих церковных преобразованиях опирался на киевлян и ими заменял великорусских архиереев. Поэтому русская духовная школа до 1750 года была открыта 26 семинарий, оказалась школой латинской и по языку, и по духу преподавания. И нет сомнения в том, что это перенесение латинской школы на русскую почву означало разрыв в церковном сознании, разрыв между богословской ученостью и церковным опытом. Молились ведь еще по-славянски, а богословствовали по-латыни. В церковно-богословском опыте русской церкви это богословское западничество, конечно, сыграло роковую роль, преуменьшать этого не следует. И все же после веков московской темноты, после перерыва всех школьно-культурных традиций в этой школе впервые возвращалась в церковь умственная дисциплина, возвращались просвещение, вдохновение творчества. Развитию русского богословия посвятил целое исследование протоиерей Георгий Флоровский в книге «Пути русского богословия». Здесь же, к сожалению, Нет места для перечисления хотя бы имен. Одно важно. Пускай через Запад, через латинские или немецкие книги, но в православии оживала снова забытая великая традиция мысли, традиция бескорыстного искания истины, аскетического ей служения. В культурных кругах наша духовная школа имела и имеет дурную репутацию. Они судили по очеркам Бурсы Помиловского, по Варнаве-Припотинскому или Ракитину. Семинарщина стала одиозным словом. Но в надвигающемся со всех сторон абскурантизме, снижении всех уровней, огрубении всех традиций, эта духовная школа, бедная и забитая, презираемая и часто немощная, оживает как один из славных очагов русской культуры и в истории православия заслуги ее велики. Научный уровень и научная свобода профессоров русских духовных академий, святых академий, по слову митрополита Антония Храповицкого, ни в чем не уступали уровню западноевропейских и русских светских ученых, а очень часто и превосходили его. Это богословие оставалось школьным, Заслуги его больше в истории, в философии, вообще скорее в подготовлении подлинного богословского возрождения. Но оно дало и митрополита Филарета, и Несмелого. В начале двадцатого века русское богословие было накануне настоящего творческого расцвета, возрождения вселенской традиции православия во всей ее силе. Но пришла революция. Синодальный период отмечен также и несомненным возрождением монашества в России, и новым незабываемым расцветом святости. XVIII век озарен образом святителя Тихона Задонского. Годы жизни с 1724 по 1782. Начало XIX – удивительным светом преподобного Серафима Саровского, старцами Оптиной пустыни и сколькими еще центрами духовной жизни. Здесь уже совсем отчетливо возрождаются древние, но и вечно юные традиции православия. Является вся сила вечного зова к почестям горнего звания. За официальной, сложной, трагической историей петербургской России мы видим снова и снова другую, никогда не прекращавшуюся историю медленного собирания духа, стяжания благодати, просветление почерневшего человеческого образа неизреченной славой первообраза. Свести историю России к истории ее культуры, к политической борьбе, к общественному движению, к экономическому развитию и забыть этот полюс святости – притягивающий к себе стольких людей и совсем не из одного простонародия. Это постепенное, но такое вдохновляющее внутреннее освобождение православия от своей казенной судьбы. Значит, проглядеть что-то самое существенное в духовном пути России и всего православия, в судьбоносном XIX веке, когда уже поднимался занавес над свершениями века XX. Действительно, мы не можем не видеть, что история России была трагедией, и что именно этот трагизм делает ее такой значительной на историческом пути православия. Когда мы думаем о русской культуре, о великой русской литературе прежде всего, мы не можем не признать, что Петровское обращение к Западу было не только неизбежным, но и необходимым. Только в этой свободной встрече с миром Россия стала сама собой, выросла во весь свой рост, нашла свое призвание. И призвание это – преодолеть тот страшный разрыв между Востоком и Западом, начавшийся в эпоху Средневековья, который составляет главный грех христианского мира. В России много спорили о Востоке и Западе, но на самом деле Россия сама являла ту давно выпавшую из европейского сознания истину, что само это противоположение ложное, более того, греховное, ибо есть ложь на изначальное единство христианского мира, духовная история которого восходит к чуду Пятидесятницы. Все лучшее, что создала Россия, было результатом внутреннего примирения восточного и западного, то есть всего истинного и неумирающего, что вырастало в ней из византийских семян, но что прорасти могло, только включившись снова в общую историю христианского человечества. «Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша. Мы много взяли от нее и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными». «Это не западник сказал». Это по ту сторону западничества, как и славянофильство, на вершине мудрости, на пороге смерти, пишет Достоевский. Последнее упование его – миссионизм, но миссионизм в существе своем европейский, вытекающий из ощущения России, как некой лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упование это было неоправданным. Но люди, хранившие такую веру, не обращались лицом к Востоку. Они обращались к Европе, веруя, что в Европе воссияет восточный, то есть русский, то есть обновленный европейский свет. Они еще не знали только, что пророчество свое, в меру его исполнимости, исполнили они сами. Вейдле Русская литература родилась от западной прививки, началась с подражания западной. Но великой мировой литературой и больше, чем только литературой для современного христианского сознания, она стала, лишь перестав быть западной или восточной. И тем яснее открывался ее христианский корень, чем она больше становилась просто русской. Здесь, какими-то таинственными, не до конца изученными еще путями, изначальное христианское православное вдохновение России оказывалось душой, совестью, глубиной этой дворянской западнической культуры. Более того, то, что одно восточное православие открыло, почувствовало, узрело в мире, в человеке, в жизни жизни стала и источником новых глубин и новых откровений в русской литературе. Тот человек, о котором говорит эта литература и к которому обращена, есть человек христианский, не в смысле его нравственного совершенства, а в смысле той глубины, того освещения, в которых она его чувствует и описывает. Так капитанскую дочку прозрачного классического Пушкина Федотов называл самым христианским из всех литературных произведений. Не случайно для самих русских в XIX веке литература становится постепенно больше, чем только литературой. И ни в одной стране писатель не платит так часто за свое искусство своей кровью, своей жизнью, как именно в России. Русская мысль также рождается из западных влияний. Уже давно известно, что не только западничество, но и славянофильство в России есть плод немецкого идеализма – Гегеля и Шеллинга. Но и здесь это нечто большее, чем только подражательная философия. Это то, что идет уже из глубин православной памяти, и западные схемы наполняет внезапно новым содержанием, новой силой. От Хомякова, которого Самарин назвал «учителем церкви» до русских философов и богословов XX века. Ее темой все очевиднее становится вселенская истина православия, не византинизма, не востока, а именно всеобъемлющего, последнего христианского синтеза. И это не головные схемы. За ними, как мы уже сказали, все сильнее разгорается свет духовного возрождения в самой церкви. Возвращение самого церковного сознания к живым и вечным источникам своей веры. Да, в России начинался выход православия из своего восточного уединения, возрождение в нем самом того вселенского духа, вне которого оно не православие, а православный быт, не вечный ответ миру на его тоску, надежду и стремление а уход от этого мира в уютные душевные тупики. Но трагедия в том, что этот путь России не единственный ее путь, в том, что на деле с каждым веком, с каждым годом нарастало в ней и то страшное раздвоение, которое завершилось торжеством большевизма. И снова много спорили о западных или восточных истоках зла. Думается, что всякое упрощение здесь неуместно. Никогда, кажется, не открывалась так связанность всего в истории, сплетение причинности и свободы, добра и зла, как в нарастании русской катастрофы, а также конечная укорененность всего именно в самой глубине, там, где совершается духовный выбор. В России одновременно с нарастанием света шло и нарастание тьмы. И есть страшное предостережение, суд и напоминание в том, что тьма оказалась сильнее. На историческом пути православия сейчас русская глава, конечно, завершающая, последняя. Тут православие снова стало историей, осознанно было как путь и задача, как творческое вдохновение жизни. Путь оказался оборванным. И уже в гонении, кровью мучеников, начинается новая глава в истории православной церкви. Ими нужно мерить и прошлое. Они свидетельствуют о том, что непреодолимым, вечно живым, вечно побеждающим мир, лежащий возле, пребывает только то, что укоренено в безраздельной верности Христу. Заканчивая этот беглый очерк исторического пути православия, мы не собираемся подводить итоги. Путь не кончен, история продолжается. А пока она продолжается, для христианина не может быть окончательного итога. Одно только хочется прибавить. Для слишком многих история церкви есть соблазн, и они избегают ее, боясь разочарований. Боюсь, что и в этой книге они найдут и соблазны, и разочарования. В истории православия, как и в истории христианства вообще, немало падений и человеческих грехов. Я не хотел скрывать их, потому что верю, что вся сила православия в правде. И потому еще, что развлечение духов в прошлом считаю условием всякого подлинного церковного делания в настоящем. В современном церковном сознании прошлое часто больше давит и сковывает, нежели творчески притворяется верность подлинному преданию. Скрывается неспособность оценивать прошлое, различать в нем истину от только прошлого. Предание до неразличимости смешивается со всевозможными преданиями, которые сами требуют еще своей оценки в свете вечной правды Церкви. Частичное, одностороннее, даже извращенное, выдается подчас за суть православия. Есть грех абсолютизации прошлого, который неизбежно приводит к обратной крайности, к модернизму, то есть в сущности к отказу вообще от прошлого, к принятию в качестве единственного мерила современности, науки, нужд текущего момента. Но как одно охранение православной внешности не способно скрыть глубокого кризиса современной православной церкви, так и модернизму не изменить ее. Единственный выход всегда в обращении к самой истине церкви и через нее к владению прошлым. В нем находим мы и вечное предание церкви, но также и бесчисленные измены ему. Православное сознание всегда исторично, всегда включает в себя прошлое, но никогда не рабствует ему. Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и сила Церкви не в прошлом, настоящем или будущем, а во Христе, который прибудет с нею до скончания века, чтобы каждый из нас мог в нем и с ним «Найти смысл жизни».